глава 4 столовая, как и ожидал Лган, напоминала те, в которых он питался, когда приезжал раньше отдыхать на известные турбазы аддерондака. Обстановка полностью соответствовала миссионерскому стилю и дополнялась японскими ширмами, светильниками с берестяными плетенными абажурами, выставочными витринами забиловавшими оригинальными жеодами, И древними индейскими артефактами а также камином сложенным из тесанного камня достаточно большим для приготовления в нем целой лошадиной туши столовой удавалось производить впечатление как сельской простоты так и богатой изысканности озабоченный тем что сказал ему хардс hornн логан выбрал неприметный столик в дальнем углу поймав на себе лишь несколько любопытных взглядов Еда оказалась превосходной. Тушеные ребрышки и маринованный дикий лук он запивал превосходным красным вином «Шатенеф-дю-Папп», правда, из-за запоздалого прихода обслуживали его весьма поспешно. Однако только около десяти часов он вышел обратно через вестибюль на открытую прогулочную площадку. Он постоял там немного, восхищенно глядя на звездный небесный купол Прислушался к шелесту ветвей и плеску волн в озере, чьи воды поблескивали за обширным ковром газона. Пока логан наслаждался природой, человек сидевший на одном из кресел, обрамлявших площадку, взволнованно произнес: «джреми глянувшись на этот призыв, Лган увидел, как поднявшись с кресла, К нему приближается мужчина с кожаным ранцем в руке. Когда человек вышел на освещенную часть площадки, Джереми слегка запоздала, испытал потрясение, узнав старого приятеля. «Рэндалл!» Мужчина улыбнулся и пожал Логану руку. «Рад, что ты еще узнаешь меня!» «Ты почти не изменился!» И действительно, хотя Логан не видел друга два десятка лет... Рэндалл Джессоп выглядел почти так же, как во времена студенчества в еле. Слегка поредела, возможно, ржеватокаштановая шевелюра, да загорелое лицо с появившимися в уголках глаз морщинками явно свидетельствовало, что его обладатель много времени проводит на природе. Однако от всей этой высокой и стройной мускулистой фигуры исходило почти осязаемое ощущение молодости, а в глазах горело сердце. извечное выражение задумчивой озабоченности. Не сообщили, что ты заходил сюда, но не захотели выдать где именно ты остановился, пояснил Д джессап. Он был одет воливковв рубашку и брюки, экипирован как лесной рейнджер, песочного цвета шляпой с полями военного образца и широким поясом с кобурой. Соизволили только признать, что ты будешь жить в одном из здешних домиков, — добавил он. Служба безопасности здесь строга, как в Кэмп-Дэвиде. Примечание. Кэмп-Дэвид. Загородная резиденция президента США в штате Мэриленд. Конец примечания. Да, я поселился тут рядышком. Пошли, сможем нормально поболтать в моей берлоге. Логан прошел по газону и свернул на дорожку к своему дому. Открыв дверь, он отступил в сторону, сделав Джесопу приглашающий жест. Славное местечко признал Джессп, сумев сразу оценить обстановку благодаря оставленному логаам освещению. Раскошная монашеская обитель, подумал Логан. Я еще не успел распаковаться. поэтому понятия не имею, какие здесь есть припасы, хотя сам предусмотрительно захватил с собой бутылку водки. Выпьешь со мной по стаканчику? С удовольствием, откликнулся Джессоп, положив ранец на пол. Покопавшись в своем багаже, сложенном у подножия лестницы, Джереми извлек бутылку Бельведера и, пройдя на кухню, заглянул в буфет. Быстро обнаружил там пару граненых стаканов, бросил в них по горсти льда из морозилки и приснул в каждой водки на пару пальцев. верннувшись из кухни он вручил один стакан джесопу, распахнул окно и они вдвоем удобно устроились в одном из уголков гостиной на угловом кожаном диване. рядом стоял торшер с абажуром сделанным из расписной бересты и и Логан, потянув за его цепочку, обнаружил, что лужица рыжевато-коричневого света залила их угол комнаты. Пока они потягивали выпивку, Логан углубился в воспоминания о Джессапе. На предпоследнем курсе обучения в Йеле они довольно близко сошлись. Логан тогда специализировался на истории, а Джессап изучал философию и относился к собственной персоне, Как это часто бывает с перспективными философами весьма серьезно. в тот год он открыл для себя особую группу писателей Торо эмерсона Окттаия ббрукса Ф фронтинггама и глубоко увлекся трансцедентализмом. примечание трансцендентализм философско-художественное течение сШ в 19 веке, опиравшаяся на многие идеи немецкого идеализма бог как нравственный закон природа как живой обладающий духом организм и прочее указанные авторы принадлежали к этому течению конец примечания часть выпускного курса он провел вне стен университета Работя на берегах Юкона над какой-то исключительной программой, они потеряли связь, когда Джессап перешел на факультет лесного хозяйства и экологических исследований. Расскажи немного о себе, предложил Логан. Ты женат? Да, у меня двое ребят Фрэнк Лено 12, а ханя 9. Логан мысленно ухмыльнулся, Даже дети, похоже, названы в честь философов. Примечание. Видимо, имеются в виду американский ученый Бенджамин Франклин, 1706-1790 годы, и немецко-американская исследовательница Ханна Аренд, 1906-1975 годы. Конец примечания. «А ты?» – спросил Джессоп. был развеся нет Лган покачал головой она умерла несколько лет назад о боже извини все нормально Лган кивнул на экипировку друга Догадываешь что ты приобщился к лесу подальше от безумной толпы и прочих безумств цивилизации Ты начал работать здесь сразу после еля нет. Джессап снял шляпу и положил ее на диван между ними. Годд другой я скитался по миру. Индия, тибет, бирма, Бразилия не пал. в волю побродил по лесам, покорил много горных вершин. много читал, много размышлял. Потом вернулся домой. З знаешьешь, я же вырос в этих краях, в милях пятидети отсюда, в плацбурге. Ле шесть. Я проводил лето на здешней турбазе около озера Таппер и успел довольно прилично узнать весь одерондакский парк. Поэтому я и устроился сюда в команду лесных рейнжеров, он выдал шутливую самоуничижительную улыбочку. И ты дослужился до лейтенанта, по крайней мере, так я слышал. Зучит более солидно, чем есть на самом деле, Джесс просмеялся. По существу я прошел всего лишь полпути по иерархической лестнице кто-то одному столбу. Формально я присматриваю за порядком на участке 5А пят зоны. Под моим началом служат шесть рейнджеров. Он помедлил. Догадываюсь, о чем ты думаешь. Мне следовало бы уже дослужиться до капитана. Серё. ведь я здесь околачиваюсь уже пятнадцать лет конечно мне предлагали но я просто не хочу протирать штаны в кабинете мы живем на природе рядом с озером саараак входящим в мою юрисдикцию я сам построил себе дом здесь не нужно много денег чтобы хорошо жить сюзанна и дети счастливы логан понимающе кивнул похоже джессап не изменился остался таким же самоуверенным и самодостаточным, как в студенческие времена. Он понял, что у старого друга есть что-то на уме. Сам факт того, что он дважды сегодня зашел повидать его, говорил о многом. Логан обладал даром проникновения в чувства людей и обладал интуитивным чутьем, когда надо воспользоваться этим даром, позволить себе почувствовать в большей или меньшей степени эмоции, эмоции и мысли своего собеседника пока он предпочел не применять свои способности он знал что джессап сам выскажется когда будет готов поэтому спокойно сделав очередной глоток выпивки джереми спросил как же мы вообще подружились не могу вспомнить до того как стать друзьями мы схлестнулись как соперники н бренни ган помнишь ее Нет, ах да! У нее еще на рюкзаке были нашиты луна и звезда, и она стала вегоном задолго до того, как вообще изобрели это прозвище. Точно! Джессап опять рассмеялся и глотнул водки. А ты значит, осел в еле. Да, после защиты докторской в колледже Магдалины в Оксфорде, провел несколько лет в своих собственных скитаниях по миру, Но не заглядывал в такие экзотические места, как Непал или Бирма, в основном торчал в старых библиотеках, в монастырях и церквях Англии и континента. Вернувшись в ель, я начал вести колоквиум на тему черной смерти, поскольку заболел профессор, который собирался вести его. Примечание: Ченая смерть, пандемия чумы в че 14 веке. Конец примечания. Он пожал плечами. Мне не оставили выбора. А я слышал нечто другое, тихо произнес Джессоп. Ты имеешь в виду мое аховое хобби? Джессоп кивнул. Согласен. Страдное хобби. Из-за него моя физиономия то и дело попадает в газеты. Джессоп опять кивнул. Ты ведь увлекался этим еще в еле. Я помню наш выпускной курс, когда ты доказал, что привидение, якобы посещавшее Сейбрукский университет, было просто тайной традицией, передаваемой от одного посвященного аспиранта другому избраннику. Мамедлив, он добавил, «Пару лет назад я ознакомился с твоей биографией в Пипл». «Да уж». они поместили там ужасную фотографию на ней я выгляжу настоящим толстяком. Ты сам назвал себя своего рода энигматологом. На самом деле кто-то предложил мне такой термин, но он видимо прижился. Да я помню его описание в той статье. там говорилось, что ты изучаешь явление, не имеющие нормальных научных объяснений. Исследуешь странное и необъяснимое. Доказываешь реальные истоки того, что большинство людей склонны называть мистическим или сверхъестественным. Или опровергаю ту же мистику, как в случае с Сейбрукским призраком. Верно. Джессоп нерешительно помедлил, казалось, набираясь решимости. Слушай джереми, ты вероятно догадался, что я заявился к тебе непросто ради возобновления старой дружбы. Мне, разумеется, приятно вновь видеть тебя. Одна ты прав. такая мысль приходила мне в голову. В общем, ты не против, если я поделюсь с тобой одной историей, только между нами, по крайней мере, до поры до времени.е, «Могу я сначала попросить добавки?» — спросил Джессоп, погремев льдом в опустевшем стакане. «Виноват. Моя оплошность». Забрав его стакан в кухню, Логан плеснул на лед еще порцию водки и, вернувшись, отдал обратно Джессопу. Рейнджер сделал глоток, чуть помедлил, окинув взглядом комнату и, глубоко вздохнув, начал говорить.